Глава вторая Всё началось с того, что Андрей Андреевич Корольков, владелец компании «Нефтепромрезерв», дочки Большого нефтяного холдинга, посмотрел фильм «Матильда» про балерину Ксишинскую. Его настолько вдохновил антураж картины, что он вызвал к себе Лену и сказал «Скоро наш юбилей, Лена, серьезная дата, 15 лет в отрасли, это все таки не шубу в трусы заправлять». «Денег не жалей. Закатим царский бал. Все должно пройти на высшем уровне. Позовем партнеров, важных гостей, а, может, позовем еще лучших работников из региональных филиалов, с заводов, чтобы они тоже почувствовали себя частью команды». Лена рвалась в бой. «Слушай, я тебе доверяю. Сделай так, чтобы мне перед товарищами не стыдно было. И сразу по месту это должен быть центр недалеко от Кремля». Корольков нанимал молодых заместителей, выпускников программ MBA, платил им большие зарплаты и даже делал вид, что слушает их советы. Он отчаянно пытался угнаться за временем, но чувствовал, что его золотой век остался где-то в 90-х. Бывший комсомолец он рано занялся кооперацией, торговал машинами, попал в банковскую сферу, нарастил мышцы, И вот уже там, наверху, дали добро на допуск к телу номер один, а затем и к кровеносной системе Родины. Правда, нефтянка нулевых оказалась делом скучным. Из предпринимателя Корольков превратился в чиновника средней руки, добровольно позволил приручить себя и поселить в контактный зоопарк. Каждый год он обновлял айфоны, менял любовницу на улучшенную модель и даже встал на сноуборд. Но это не помогало. Вместе с волосами, которые покидали голову Ширенга за шеренгой, уходило и чувство атаки. Он больше не ощущал себя полководцем, которому нужно вести затяжные войны за рынок, власть и собственную жизнь. Теперь он боролся с запахом изо рта и дряхлеющим телом. Недавно Корольков закрутил роман с Ириной Шу, победительницей конкурса «Газовая краса-2015». Теперь Ирина называла себя бизнес «бизнесвумен», выпускала духи стерх и числилась сопредседателем в одном из фондов развития то ли инноваций, то ли моногородов. Лена состояла у шефа на особом счету. Среди коллег и чаров она была самой активной, сыпала идеями и часто подменяла директора по персоналу Виолетту Иголкину. Корольков чувствовал в Лене родственный дух антрепренера. Она отвечала за мероприятия, программу студенческих стажировок, иногда вела собеседование. Лена стоически приняла идею проводить юбилей компании в стиле благородного дворянства, наняла приличное агентство и занялась организацией праздника. Вскоре для царского бала было решено снять галерею Мылова, расположенную в нескольких минутах от Кремля. Вместе с агентом Лена отправилась смотреть помещение. На входе ее заставили надеть бахилы, просторные залы пустовали. Со стен на Лену уставились известные актеры и политики кисти народного художника с неестественно застывшими лицами, будто намазанными толстым слоем парафина. В головном офисе нефтепромрезерва работали 400 человек. Еще 100, прошедших отбор на лучших сотрудников компании, приехали из регионов. Руководители северных офисов и заводов, аппаратчики, газорейщики и вышкомонтажники прибыли в Москву и поселились в гостинице «Пекин». В программе «Венский оркестр» – парочка оперных певцов второго ранга и настоящий медведь с ненастоящими цыганами. Всех желающих пригласили в костюмерную Мосфильма, чтобы подобрать платье в пол, сюртук, кадетскую гимнастерку, расшитый кафтан или поповскую рясу. После концерта и торжественных речей корольков Ирина Шу, высший менеджмент и VIP-гости удалились в отдельный камерный зал. Лена раздавала поручения помощникам из агентства, пытаясь уследить одновременно за капризными артистами, медленными официантами и буйными гостями. Тяжёлое морское платье в темно синюю полоску гадко шуршало при ходьбе. Оно досталась ей от костюмерши по остаточному принципу. О своем внешнем виде Лена подумала в последнюю очередь. Теперь ей казалось, что это не курортный наряд, а роба заключённого. В какой-то момент Корольков пропал и вернулся в образе Николая II, наклеил бороду, усы и надел мундир с ипалетами. За столиками велись беседы о триатлоне, детоксе, кешкау, адженде, аджайле и дью женси Бывший депутат Госдумы делился впечатлениями от поездки в Колумбию. Недавно я съездил на ретрит, там один шаман учил меня правильно пить айваску, чтобы постигнуть, кто я на самом деле. А что такое айваска? Ну, это такой индейский напиток на травах, помогает контакт с духами находить неделю только эту айваску пьешь и ничего не ешь нас в группе был человек десять кого он вел к познанию себя бизнесмены топы один мэр в хижине под потолком для каждого подвешен гамак а вокруг гамака москитная сетка ложишься в гамак и видишь что где то на уровне лица есть специальная дыра это чтоб болевать первые три дня вся айваска выходила из меня наружу а потом перестала И в какой-то момент я почувствовала, что возношусь на небо, а там ко мне подходит мужик в парике. Иосиф Давыдович? Да не, маленький такой. Я его спрашиваю, «Ты кто?» А он мне «Кант». Говорю, «Прости, друг, не узнал». И так стрёмно стало. Я ж сам с Калининграда. И бухал на его могиле, и девчонка водил. А он «Хочу, чтобы моим именем аэропорт назвали». Я ему, может, фонтан там или пляж хотя бы. А он «Нет уж, хочу аэропорт, и все тут». «Ну что делать, я нашим позвонил». Но они уже все порешали. У главного дочка Лиза в честь нее и назовут. В соседнем зале, где выпивали рядовые сотрудники, праздник еще стремительнее набирал обороты. Распутин присел на пол, опершись о диван с золотыми вензелями. Его борода, инкрустированная кусочками рубиновой колбасы и перламутром майонеза, уже наполовину отклеилась и свисала жалкой мочалкой. Плотно сбитая балерина в сиреневой пачке лила слезы, глядя на себя в ростовое зеркало. За столиками дамы из бухгалтерии продолжали вести светские беседы, допивая по восьмому бокалу майот. — Ну и нахрена ты дала этому прощавомуся админу Маш, ты что, не знаешь себе цену? — Конечно, знаю, но мне давно не восемнадцать, скоро стукнет сезон распродаж. Музыка Малера, Шопена и Чайковского отражалась эхом отарочных потолков. Официанты в атласных кушаках разносили закуски, придерживая над головой круглые подносы. Пьяный начальник хоз-отдела снял с себя пиджак и накинул на плечи мраморные афродиты. «Прикройся, стерва, распустила груди, стадоба какая!» Тут Лену потянула за руку секретарь. «Там это, Эмилии Петровне плохо, надо скорую вызвать». Лена бросилась в туалет. Эмилия Петровна, матрона лет 60, возглавляла финансовый отдел одного из региональных офисов, частенько наведывалась в Москву и была приглашена на праздник лично владельцем бизнеса. Видимо, знала что-то такое, от чего состояла на особом счету. Работать к себе брала не только после успешного собеседования или по рекомендации, но и делала для каждого кандидата расклад на Таро. А вот тельцов не нанимала ни в коем случае, у них плохая энергетика. Эмилия Петровна сидела в углу женской уборной, широко расставив полные ноги и верещала. «Ой, девки, сердце защемило! Сейчас помру, дышать нечем!» Грудь пятого размера почти вывалилась из декольте с пышным жабо. Рядом на коленках ползала ее заместитель, она же племянница, и обмахивала тетку кокошником. Пока ждали врачей, решили высвободить ценное руководство из тесной одежды. Лена попыталась расстегнуть платье, но собачка почему-то не двигалась. Наконец, молния сдалась. Оказалось, что под платьем Эмилия Петровна обмотана для стройности какой-то силиконовой пленкой. Пришлось разрезать смертоносный кокон столовым ножом. В самый разгар вечера, уже после того, как Эмилию Петровну увезли на скорой, Корольков решил переместиться из своего уютного зала с депутатами и менеджерами к остальным подчиненным. Он поправил ордена, встряхнул эполеты, взял шампанское, и ринушу и двинул в соседний холл. Госпожа Шу выглядела с ног сшибательно. На ней было обтягивающее боди, расшитое стразами, сапоги ботфорты, а сверху накинут полупрозрачный халат из органзы. Высокую прическу довершала миниатюрная шапка мономаха. Один из лучших работников ханта-мансийского завода даже присвистнул Жень, ты посмотри, какая Чье, чио, чио сан идет! А вот корольков, который сновал между столиками и чокался со всеми по очереди, делегатам не понравился. Они не признали в Николая и собственного начальника. «Это что за пидорок с усами к нашим бабам клеится?» «Так это ж, сука, царь, Николай, на! Ну-ка, отошел отсюда, фраер, сейчас мы устроим тебе взятие зимнего». И трое крепких мужиков подошли вплотную к царю, отгородив его от столика с бухгалтерами. Один из рабочих попытался приобнять Ирину Шу. «Это что за цирк? Вы кто вообще такие?» Корольков пришел в бешенство. «Красный комиссар, Анна!» С этими словами самый высокий из зарядил Королькову в челюсть. Ирина Шу завизжала, зазевавшийся охранник рванул от дверей и скрутил пролетариат. Злой Корольков, вытирая кровь салфеткой, удалился с поля битвы. В зале продолжала играть музыка, но все внезапно замолчали. Веселье дало трещину. Лена присела за бухгалтерский столик, налила себе Хеннесси и хлопнула рюмку до дна.